Глава 20. Возможно, именно те мужчины, которые не способны испытывать страстную любовь, наиболее ярко ощущают воздействие красоты. По крайней мере, это самое сильное впечатление, которое они в состоянии получить от женщин. Мужчина, испытавший, как сильнее забилось его сердце от того, что вдали промелькнула белая атласная шляпка любимой женщины, поражен собственной бесчувственностью при приближении величайшей красавицы мира. Замечая восторг других людей, Он может даже ощутить некое раздражение. Женщины невероятной красоты при второй встрече удивляют уже не так сильно. И в этом их большая беда, поскольку происходит подавление кристаллизации. Их достоинства очевидны всем. Сами они служат неким украшением, и поэтому в список своих любовников им приходится включать больше глупцов. Принцев, миллионеров и прочих. Отсюда видно, что автор не принц и не миллионер. «Мне захотелось украсть у читателя это остроумное заключение».